А, это чтобы посуду не мыть, догадался Леша. Это чтобы было красиво, обиделась Настя. И оригинально. Это же не навсегда, только на сегодня. Зато ни на что не похоже. Что верно, то верно, согласился он. Мясо и на этот раз удалось. Леша попросил добавки. Похвалил жену, выбросил тарелки и ведро и принял позу, которая в их семье называлась Я готов тебя выслушать, дорогая. Повернулся боком к столу, откинулся на спинку стула, закинул ногу на ногу. Одна рука свободно лежит на бедре, другая согнутая в локте, стоит на столе и подпирает чуть склоненную голову. Леш. Я уже старая, начала Настя. Чистяков мгновенно подобрался и демонстративно зажмурился. Ася, мы эту тему давно закрыли, не начиная опять, а? Попросил он сердито. Сколько можно, ей-богу, надоело уже. И все-таки, упрямо сказала она. «Хорошо», — обреченно вздохнул Алексей, — «что на этот раз?» «Театр и Антон Сташис». «А попроще. И желательно по пунктам. Что с театром?» «Да я не пойму в нем ничего», — воскликнула она с отчаянием. «Я не могу в нем разобраться. Информации море, но она вся бессистемная». Кучей навалено, а у меня не хватает мозгов эту кучу разобрать и систематизировать. Вот я и говорю, что я старая. Мозги, они ведь тоже в негодность приходят со временем. Так, этот пункт я понял. Теперь Сташис. Что с ним не так? Понимаешь, Лешек, в том-то и беда, что с ним все нормально. Он очень толковый парень и очень своеобразный. Во всяком случае, он спокойно терпит мое первенство и не пытается тянуть одеяло на себя. Сидит молча и слушает, а потом делает довольно меткие, точные обобщения и выводы. В этом смысле я могу только порадоваться, что появляются еще ребята в розыске, которые со временем научатся по-настоящему делать дело. Но, Антон, понимаешь, леш Я всегда гордилась своей памятью. Она была моим верным помощником и никогда не подводила. А сейчас подвела. «Да нет, пока не успела», — усмехнулась Настя. «Но я впервые столкнулась с оперативником, у которого память лучше, чем у меня. Ты только представь, что этот парень вытворяет». Он засекает время начала разговора и постоянно посматривает на часы, а потом, спустя довольно длительное время, абсолютно точно указывает, на какой минуте разговора человек выдал ту или иную реакцию. Ведь он ничего не записывает, все только по памяти. Ты можешь себе такое представить? «Не могу», — признался Чистяков. «А он не врет?» Не разыгрывает себя? В том-то и дело, что я проверяла по диктофонной записи. Не врет и не разыгрывает. Он действительно держит все цифры в голове. И вот смотрю я на него и понимаю, что пришло новое поколение, которое куда лучше приспособлено для сыскного дела, чем я. А я уже устарела. — С этим пунктом все? — осведомился Алексей. Настя молча кивнула. — Тогда слушай, что я тебе скажу. Ты читала Булгакова и прекрасно должна помнить его слова о том, что нет на свете ничего сложнее театра. Ты в театре провела всего три дня, а уже впадаешь в отчаяние от того, что не все понимаешь. Тебе не стыдно? Да люди жизни свои кладут на то, чтобы в нем разобраться. Так что умерь-ка ты, матушка, свою гордыню. Теперь по поводу Антона. У него, судя по твоим рассказам, очень хорошие задатки. И если он будет стараться, то со временем... Он сделал выразительную паузу, интонационно подчеркнув последние слова. Может быть! Еще одна пауза и еще одна выразительная интонация. Он станет таким же хорошим сыщиком, как ты. Но пока об этом говорить рано. Твоему Антону до тебя как до луны. Пока еще никто лучше тебя не умеет анализировать информацию и сопоставлять факты. Так что на свалку вам, Анастасия Павловна, дорогая. Дорога до поры до времени закрыта. «Ты в самом деле так думаешь?» — с сомнением спросила она. «Или пытаешься меня утешить, чтобы я не ныла?» «Конечно, я тебя утешаю!» — рассмеялся Алексей. «Потому что не хочу, чтобы ты ныла. Но при этом говорю тебе чистую правду» и выброси из своей дурной головы все глупости, которые мешают тебе радоваться жизни. Расскажи лучше про театр. Просто вываливай на меня всю информационную кучу. Глядишь, пока будешь рассказывать, она как-то сама и разложится по полочкам. И тебе польза, и мне интересно». Настя немедленно и с удовольствием принялась за подробный и последовательный рассказ про директора-распорядителя Бережного, который из любви к театру как таковому согласился на унизительное понижение в должности, про очередного режиссера Дудника, которому ход Богомолова дает шанс на развитие карьеры под крылом у своего бывшего педагога, про активного и энергичного помрежа Федотова, про Завлита Илью Фадеевича, Малащенко и его неуравновешенного внука. Одним словом, про всех и про все, ну и, разумеется, про Льва Алексеевича Богомолова. — А вот этот, как его, Федотов, да? Он кто-то типа твоего друга Гриневича? — уточнил Алексей. — Ну да, — кивнула Настя, — точно такой же помощник режиссера один в один. Никогда не понимал, что это за профессия такая, помощник режиссера, чем он хоть занимается. — Леш, ну я тебе сто раз рассказывала про Гришу Гриневича. Ты что, все забыл? — Да толку с твоих рассказов, — проворчал Чистяков. — Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. — Ты мне говорила, что Пумреш ведет спектакль. А что это такое? Вести спектакль? Как это? — Ты, небось, у своего Гриневича за спиной стояла, когда он работал? — Было пару раз. И ты тоже хочешь? — Да уж не отказался бы. — А чего раньше молчал? — удивилась Настя. — Я бы тебя Гришей отвела. Я думала, раз ты молчишь, то тебе неинтересно. Чистяков выразительно посмотрел на нее и усмехнулся. — Я много о чем молчу, Асенька! в том числе и о том, что твой друг Гриневич до сих пор в тебя влюблен, как втюрился в раннем детстве, так и носит свое светлое чувство через всю жизнь. Зачем я буду его смущать и нервировать? Настя в изумлении возрилась на мужа. Неужели Лёшка заметил? Она ведь никогда об этом не говорила, или все таки говорила когда-то давно, в юности. Сейчас уже и не вспомнить. Но о том, что Гриша до сих пор... Нет, этого она совершенно точно сказать не могла, хотя и знала. Интересно, сам-то Лёшка давно в курсе? Если он что-то заметил, то когда? Они с Гришей не так уж часто встречаются, примерно раз в два года, когда у Насти хватает запала энергии отмечать свой день рождения. А вдруг Лёша ревнует? «Господи, этого еще не хватало!» «Лёш, да не волнуйся ты!» Рассмеялся Алексей. «Не бери в голову!» «Я не ревную!» «Ну, случилась с человеком беда. Полюбил он такую дурынду, как ты. Так что ж ему теперь не жить?» «Я вот тоже вляпался со своей многолетней любовью к тебе ничего!» «Живу, как видишь, и неплохо живу, даже можно сказать, отлично себя чувствую».